Часть вторая. Библиотека. Таким образом, в жизни коллекционера существует диалектическое противоречие между полюсами порядка и беспорядка. Вальтер Бениамин, я распаковываю свою библиотеку. Бенни. Вещи все-таки продолжали шептать. Они продолжали разговаривать, и я по-прежнему слышал их голоса. Но они знали, что здесь нужно вести себя тихо. Ведь все знают, что в библиотеке нужно соблюдать тишину. В библиотеке у всего есть свое строго определенное место, и библиотекари следят за порядком. Книги аккуратными рядами стоят на полках, у каждой свой номер и адрес, и голоса их остаются между обложками. И не только книги, но и столы, и стулья, компьютеры, и копировальные аппараты здесь тоже молчат. Даже журналы. которые в супермаркете обычно что-нибудь кричат тебе, когда ты стоишь в очереди к кассе. Здесь они все тихие, и если им нужно что-то сказать, они говорят это тихим, библиотечным голосом. Звук листаемых страниц, он такой приятный, мягкий, шур, шур шур шур Вот такой же шепот издают вещи, которые знают, что о них заботятся. Ну, вы же были в библиотеке. Вы понимаете, о чем я. Книга. 16. Поначалу мы его не узнали, так он вырос. Когда Бенни впервые пришел со своей мамой на детский час, он был совсем маленьким, и хотя мы всегда с надеждой смотрим, как малыши покидают детский уголок в подвале и начинают подниматься вверх по этажам, когда мама перестала приводить Бенни, мы потеряли его из виду. Мы не придали этому особого значения. Мы теряем так много ребят, что считать потери нет смысла, пока не появляется такой мальчик, как Бенни». «Приходи в библиотеку», — приглашал Листочек, и он отправился туда, послушно следуя инструкции, не только потому, что это действие было флюксусом, но и потому, что он надеялся увидеть Алису или Атену, ну, в общем, ту девушку. Матери Бенни сказал, что летом ему нужно наверстать упущенное, почитать школьный материал, который он пропустил, пока лежал в больнице. И та была в восторге. Да и какая мать возражала бы. Публичная библиотека — место безопасное. Вокруг ответственные взрослые люди. Сын будет находиться в помещении, где нет проблем с качеством воздуха, и дым от лесных пожаров не спровоцирует у него приступ астмы. Анабель все же взяла сына обещание захватить с собой мобильный телефон, причем заряженный. На следующее утро он встал рано, поел хлопьев и уложил в рюкзак тетрадь для сочинений и пенал, где лежали шарик, ложка, несколько простых карандашей и клей-карандаш, украденный из кабинета арт-терапии в Педипсе. Бенни попрощался с матерью, дошел до остановки и сел в автобус в сторону библиотечной площади. На этом же автобусе они с мамой ездили, когда он был маленьким. Маршрут был тот же, да и пассажиры знакомые, хулиганистые подростки, сидевшие на местах для стариков и инвалидов, строители, взглядом приказывавшие своим тяжелым ботинкам с остальными носками двинуться с места, древние хромые старушки с тросточками и крашенными хной волосами, радостно занимавшие свободные места. Женщины с сумками и мужчины с бутылками, которые проходили мимо по проходу на каждой остановке, останавливаясь, чтобы посмотреть на Бенни. Так, будто они были с ним знакомы. Но, может быть, ему это просто казалось? Теперь, после больницы, внешний мир вообще казался ему несколько нереальным. В то лесные пожары начались рано, и дымки уже потихоньку сползали по склонам гор, придавая воздуху неземной красноватый оттенок, как у марсианской атмосферы. Бенни стал смотреть в окно. Автобус неспешно ковылял по окраине города, мимо торговых центров с терминалами для обналичивания чеков и маникюрных салонов, закусочных с лапшой и шаурмой, магазинов все за доллар и распродаж ковров. На навесах перед ними, как тибетские молитвенные флаги, развивались разноцветные вымпелы. Яркие вывески в пыльных витринах магазинов кричали «Торжественное открытие! Закрытая распродажа! Продаем излишки, приходите все!» Когда автобус миновал Чайна-таун и оказался в фешенебельном торговом районе в центре города, на смену им пришли колоссальные рекламные щиты, которые покрывали все стены зданий гладкими монохромными изображениями новейших кроссовок и смартфонов, запотевших бутылок водки и блестящих, словно выкрашенных бронзовой краской фотомоделей в трусах. Рекламные щиты почти ничего не говорили. В этом не было необходимости. Они были чистым изображением. Властно возвышаясь над городом, они говорили с глазами людей, голосом не нуждавшимся в языке и даже заглушавшим звуки. Для такого чувствительного мальчика, как Бенни, это было слишком. Слишком много шума, слишком много раздражителей, и когда сил терпеть уже не осталось, он сделал вид, что услышал звонок своего сотового, поднес его к уху и громко заговорил в него. «Что тебе надо? Хорошо. Я тебя слышу, но сейчас отстань от меня. Я серьезно. Просто заткнись, ладно?» Это была одна из техник, которой он научился в педипсии, причем неплохая. Никто из пассажиров даже не потрудился поднять глаза. Никто не обратил внимания на мальчика, кричащего в мобильный телефон, и при этом он смог ответить голосом. Когда автобус наконец подъехал к библиотечной площади, раздражение Бенни улеглось, и он почувствовал то острое чувство возбуждения, которое помнил по самому раннему детству. Ему даже захотелось, как тогда, взмахнуть руками, хлопнуть себя по затылку и ударить пятками по решетчатому полу автобуса. Бенни сдержался. У него была копинг карточка чтобы справиться и с такими порывами. Вот что в ней говорилось. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Представьте, что ваше тело налито тяжестью и заполнено песком, и на выдохе постарайтесь почувствовать, что песок медленно выходит из вас. Вдыхайте и выдыхайте, пока весь песок не уйдет. Это упражнение он помнил наизусть, и теперь, закрыв глаза, стал выполнять его, пока весь песок не утек из него, оставив после себя расслабленность и приятное опустошение. Казалось даже, что он вот-вот воспарит. Эта внезапная легкость немного озадачила Бенни, но прежде чем он успел всерьез забеспокоиться, автобус, пыхтя и визжа, остановился на библиотечной площади. Бенни осторожно встал, проверяя, не утратил ли он вес. Вес, судя по всему, сохранился. Сумочницы и бутылочники тоже здесь выходили. Бенни пристроился за ними и пошел со всеми вверх по склону к библиотеке. Его попутчики проходили в здание, регистрируясь на входе, как отмечаются в начале своей смены заводские рабочие. Они разбрелись по разным уголкам и закоулкам, а не все стоял у справочного стола, пытаясь понять, что делать дальше. На бумажке было написано, что он должен прийти в библиотеку, но не сказано, что делать дальше. Поэтому, не имея дальнейших инструкций, он пошел туда, куда понесли ноги. В мультикультурном детском уголке никого не было, кроме одной маленькой библиотекарши, расставлявшей стулья по кругу. Было очень странно снова оказаться здесь. Бенни хотел бы здесь и остаться, но он был уже слишком большим, чтобы пытаться спрятаться среди низеньких стеллажей и книжек в ярких переплётах. Он знал, что в прячущихся взрослых парнях есть что-то страшное. Нельзя сказать, чтобы он был таким уж взрослым, но это не меняло дело. Библиотекарша показалась ему знакомой. Она вопросительно посмотрела на него, и Бенни попятился в коридор. Засунув руки в карманы толстовки, он поднялся на эскалаторе обратно на первый этаж, а затем продолжил подъем. Бенни выходил на каждом этаже — бродил между стеллажами, читая на корешках названия книг ища то, что он должен был найти. Он теребил клочок бумаги в кармане, сворачивал и разворачивал его, пока буквы не начали стираться. Прошло несколько часов, а он так ничего и не отыскал. Но это не имело значения. Бенни просто нравилось в библиотеке. Он вернулся на следующий день. Мы наблюдали, как он продвигается вверх по десятичным числам Дьюи, система классификации книг в американских публичных библиотеках, начав с нулевых и ноль первых, информатика, знания системы, и вся библиография. Поднявшись оттуда в сотые и двухсотые, философия, метафизика, эпистемология и религия. Затем в трехсотые и четырехсотые, социальные науки, и язык. потом пятисотые, шестисотые, наука и техника, далее семисотые и восьмисотые, искусство, отдых и литература, до самых девятисотых истории на девятом уровне. Добравшись до девятисот девяносто девяти внеземные миры, на самом верху старого северного крыла Бенни остановился. Он заметил группу из трех кабинок, спрятанных в труднодоступном уголке в тупике, где северное крыло старой библиотеки соединялось с одним из современных спиральных новых корпусов. В этот укромный уголок можно было попасть только по небольшому пешеходному мостику, который не очень удобно соединял старое здание с новым, и откуда открывался головокружительный вид вниз на все девять этажей до самого подвального помещения — где раньше находилась переплетная мастерская. Если бы вы наблюдали за этим мостиком в течение многих лет, как мы, вы могли бы много узнать о посетителях, которые по нему проходили. Занятые прагматики преодолевали этот отрезок быстро, не задумываясь ни на секунду. Настроенные более экзистенциально, дойдя до середины, останавливались и на секунду заглядывали через перила, представляя, каково это – шагнуть отсюда и разбиться насмерть о бетонную крышу полуподвала. Каждый раз, когда такой читатель останавливался на мостике, у нас перехватывало дыхание, и мы задавались вопросом, чем руководствовался архитектор, проектируя такую опасную стартовую площадку в публичной библиотеке? Что за глупость? Хранилище, в котором лежат свидетельства смертельных страхов и бессмертных устремлений человечества, должно быть солидным, успокаивающим местом, гармоничным, надежным, симметричным, построенным таким образом, чтобы даже самый тревожный посетитель чувствовал себя в безопасности. Но у архитекторов и градостроителей, озабоченных об собственного бессмертия, Другие идеи в голове. Они смотрят на библиотеку, как на устаревший проект, а книги считают просто реквизитом, пестрым набором разномастных предметов, которые портят чистые линии их эстетичных чертежей. Они не дружат с книгами. Как появилось на свет это архитектурное недоразумение? Пока Бенни заглядывает за перила, наслаждаясь острыми ощущениями, которые доставляет большая высота, позвольте нам все объяснить. Мы, книги, обожаем углубляться в предысторию, а Бенни не против. Он никуда не торопится. В конце концов, у него сейчас каникулы. В 2005 году Библиотечный совет проголосовал за строительство нового главного здания публичной библиотеки. Был объявлен конкурс проектов, и выиграл его один известный архитектор со своим дьявольским планом, который был назван дальновидным и постмодернистским, и который, в числе прочего, включал в себя снос нашего любимого старого здания. Планировалось также списать, иногда это еще называют прополкой, множество самых беззащитных книг, и надо ли говорить, в каком мы были ужасе. Многие из нас помнят литературный холокост 90-х годов, когда из публичной библиотеки Сан-Франциско изъяли четверть миллиона книг, и все они были захоронены в братской могиле на свалке. Один из критиков назвал эту катастрофическую прополку «преступлением против прошлого, совершенным на почве ненависти». «Мы боялись, что нас ждет то же самое». Начался ужасный процесс отбора и упаковки тех из нас, кому не посчастливилось. Но в 2008 году, на который был намечен снос, фондовый рынок рухнул. Совет испугался и пошел на попятные, и мы книги хором облегченно вздохнули. Может быть, вы слышали этот вздох? Некоторые говорили, что трепетание наших страниц было похоже на шелест крыльев, замывающих в небо ангелов. Знаменитый архитектор, недовольно ворча, вернулся к своей чертежной доске и придумал бюджетный компромисс. Проект, в котором классическое старое здание библиотеки обрамлялось современными корпусами наподобие огромных кавычек. С точки зрения семиотики, не самый изящный дизайн. Некоторые даже называли его издевательским. Ну, что тут поделаешь... Новый архитектурный ансамбль получил название «библиотечной площади», несмотря на свою явно овальную форму. Понятие «площадь» в английском языке обычно передается словом «square» — «квадрат». Отдельно стоящие эллиптические стены пронизаны рядами арок, вычурно-театральная дань уважения римскому колизею. На площадке, зажатой внутри этого ограждения, расположены несколько франшиз — кафе, мини-маркет, газетный киоск, папайя-джо и пиццерия Flying Pie. рестораны быстрого питания. По периметру стоят металлические стулья и столики летних кафе. Здесь, на библиотечной площади, все несет на себе легкий оттенок сюрреализма. Потеряно, как самнамбулы, бродят читатели и покупатели. Разговаривая с воздухом, ходят взад-вперед офисные работники с сотовыми телефонами. За столиками, прячась от дождя, собираются бездомные. Время замедляется. Воркуют, подбирая крошки голуби, звуки эхом отдаются в арках. Вернемся на девятый этаж, где Бенни уже отошел от перил жуткого мостика, продолжил путь и добрался до укромного уголка, который заметил с противоположной стороны. Две из трех кабинок были уже заняты. В одной из них, зажав руки между колен и склонившись над книгами, сидел студент, приехавший по обмену с Ближнего Востока. Присмотревшись внимательнее, Бенни увидел, что глаза у парня закрыты, как будто он молится. Или спит. В другой сидела пожилая женщина лет пятидесяти-шестидесяти, в очках в черной оправе и с проседью в волосах, и очень быстро печатала что-то на ноутбуке. Судя по внешности, она была, видимо, отчасти азиатского происхождения, как и он сам. Почувствовав его взгляд, она подняла голову и посмотрела на Бенни, а пальцы ее продолжали безостановочно печатать. Бенни быстро прошел в свободную кабинку. Кабинки были из старой библиотечной мебели, но жесткий стул с прямой спинкой оказался на удивление удобным. Когда Бенни придвинул его к прочному деревянному столу, маленькая кабинка, казалось, вздохнула от удовольствия, а ее боковые стенки даже распрямились немного, чтобы ему было проще устроиться. По всей ее ширине на уровне глаз шла узкая пустая полка, и Бенни порадовался тому, что на ней ничего нет. Сначала он довольствовался тем, что просто сидел там, глядя на пустую полку и наслаждаясь ее молчанием. Но после того, как мимо него прошло несколько посетителей, нагруженных книгами, явно ищущих место для работы, он почувствовал некоторые неудобства. Он достал из рюкзака тетрадь для сочинений и положил ее на стол перед собой. Стало лучше. Он вытащил карандаш и положил его рядом с тетрадкой. Так было еще лучше, но теперь пустая полка стала казаться слишком пустой. Бенни повесил рюкзак на спинку стула, застолбив таким образом территорию, и отправился на поиски книг, чтобы укрепить ее границы. Постепенно это вошло у него в привычку. Он бродил между стеллажами, позволяя названиям привлечь его внимание, а книгам упасть в его подставленные руки. и по ходу дела обнаружил, что книги обладают собственным разумом, и что они выбирают его так же, как он выбирает их. Набрав охапку книг, Бенни возвращался на место и выставлял тамана, ожидающую в готовности полку. Они выстраивались в шеренгу, ровные, прямые и высокие, как солдаты, вытянувшиеся в струнку. На первых порах этого ему хватало. Этого было вполне достаточно, чтобы сидеть в безопасности за укрепленным бастионом своей кабинки. Но через некоторое время книги начали перешептываться между собой. Им-то было недостаточно просто стоять без дела. Они же книги, а не кубики Лего. Если им предлагают просто постоять, то зачем было вообще снимать их с полок? А раз уж Бенни вынудил их двинуться с места, не окажет ли он им ответную любезность, открыв их и прочитав несколько строк? Можно ведь хотя бы картинки посмотреть, почему бы нет? Это был прозрачный намек, почти приказ. Бенни услышал его и подчинился. Он выбрал одну книгу из сегодняшней добычи, открыл ее и прочел пару страниц. но ну, не совсем прочел. Не сначала и не каким-либо систематическим образом, например, слева направо или сверху вниз. Это был неразмеренный выпас методичной коровы, а больше похоже на пощипывание оленем весенних нежных и молодых листьев. Чуточку здесь, немножко там. В детстве ему нравилось, когда ему читали вслух, но потом, когда он стал старше, он начал играть в видеоигры и так и не приобрел привычки самостоятельно прочитывать книгу целиком, от корки до корки. Так что теперь, не вполне понимая, что делать дальше, он просто листал книгу случайным образом, начиная иногда с середины, а порой и с конца, не ища ничего конкретно. а наслаждаясь процессом переворачивания страниц, которые, казалось, тоже испытывали удовольствие от того, что их листают. Потребовалось совсем немного времени, прежде чем слова начали привлекать его своими значениями, и Бенни понял, чтобы понять, что они пытаются сказать, нужно вернуться к началу. Началу предложений, абзацев, глав, всей книги. Так он и сделал. Он обнаружил, что книга должна с чего-то начинаться. Начиная с самого первого слога на первой странице, он произносил слова, читал их вслух, и они складывались в предложения, создавая у него ощущение, что слова одушевляют его губы, заимствуют его язык и дальше прокладывают себе дорогу в мир в виде шепота. Вскоре он обнаружил, что, когда он читает про себя, все прочие голоса в его голове затихают и успокаиваются, как затихали когда-то дети во время детского часа. Это было замечательное открытие. А еще удивительнее было то, что голоса затихали надолго. Они молчали даже после того, как он в конце дня складывал книги в тележку возврата и выходил из библиотеки на улицу. Идя по улице и дожидаясь автобуса на остановке, он чувствовал себя в безопасности внутри уютного кокона тихой истории, который сплели вокруг него книги. Он был огражден от внешнего мира, и даже крики ярких витрин и рекламных щитов не беспокоили его. Сев в автобус, он прижимался лбом к окну и смотрел, как темнеющие улицы проплывают мимо в сумеречном свете, окрашенным красным дымом пожаров. Мир казался приглушенным, погруженным в воду. Казалось, что слова на страницах книг давали голосам в его голове пищу для размышлений, повод помолчать и подумать. И так прошло все лето. В августе, за неделю до начала учебного года, когда Бенни сидел в своей кабинке и читал книгу о средневековых рыцарях, Из книги на стол выпал листочек бумаги размером с китайское предсказание. Этот листок с написанными от руки печатными буквами, похожими на шрифт пишущей машинки, выглядел так знакомо, что сердце у Бенни замерло. Он открыл свою тетрадь для сочинений на той странице, где выстроились аккуратные колонкой листочки, которые он вытащил из мусорной корзины в педипсе. «Поставь свою туфлю на стол. Спроси ее, чего она от тебя хочет», — гласил первый. «Приходи в библиотеку», — велел последний. Бенни снял колпачок с клеевого карандаша и аккуратно приложил последнюю бумажку, выпавшую из книги о рыцарях, вниз колонки. Намазав клеем обратную сторону листка, он подклеил его, а затем откинулся на спинку стула и не без удовольствия прочел. «Поздравляю», — говорилось в новом послании, — «ты сделал это».